что вроде «Вы нынешняя нотка". вытеснил я с водительского места и тряхнул стариной так уж крепко, что я начал опасаться за его жизнь. За свою, кстати, тоже. Внизу проплывали временами, становя снабок, золотые и пшеничные поля. Зато на подлете к дому Корнея великий пилот вырубил и без того не очень шумный двигатель...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 Дверь, допустим, заблокирована на пароль. Все двери. Вот чертеж дома, он протянул мне табличку. Ваши десяти. Дом, повторяю, был незнакомый. Это все блоки стандартные. Корни яшма не любил излишеств. Я некоторое время изучал чертеж, потом вернул его Горбовскому. Пока вижу только один путь, сказал я. Допустим, все входы действительно заблокированы. «Во дворе, от слепой стены, есть люк, система циркуляции бассейна. К сожалению, этот бассейн не в спортзале, а в музее. Вы, случайно, не знаете, кого я шма поселил в бассейне, Леонид Андреевич?» «Случайно знаю», — сказал Леонид Андреевич. их «Ихтёма мало он поселил». Этого их «ихтёма мало» ему покойный Поль Гнедых завещал. «Очень надеюсь, что бедное животное переживет и нас с вами. Не повредите ему, Макс, очень вас прошу». «Как бы он мне не повредил!» — проворчал я. «Их тёма мал, как это явствует из названия. Был рыбоподобным млекопитающим с планеты Яйла. Размер был с хорошую косатку, имел густой волосяной покров и множество зубов». Самым приятного в этой скотине было то, что она никогда не спала, а все время кружила и кружила вдоль стен своего узилища. А ежели Корнеян еще и забыл ее покормить перед отлятом. Слушаюсь, шеф, — сказал я. — Рад стараться, шеф. — Не оставьте своей милости многочисленных вдов-сирот. Ну, допустим, я вылез живым из бассейна с руками и с ногами. Дальше что? — Дальше? — Леонид Андреевич задумался. «Дальше, голубчик, совершенно бесшумно, словно той же хантийской охранке, вы проникаете в кабинет хозяина. Там за пультом должен сидеть человечек. С ним нужно обращаться еще бережнее, чем с их темом малым. Христом Богом, Леонид Андреевич, — сказал я. «Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь, но ему...»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 Умненький, учененький, он и остался в Доме науки постигать. Только запомни, что этот мальчик, отказаться на такой уж и мальчик, а оперативник вроде тебя, так ты не расслабляйся. Это что значит? Ком-кон один своевольничает? Тому знаешь, кто своевольничает. Но смотри, чтобы все остались живыми».